На второй этаж я поднялся самостоятельно, да еще и по лестнице. Никто за мной не спускался, как в прошлый раз. Странное, позабытое чувство шагать вверх. В детстве еще пользовался лестницами, но теперь они сохранились лишь в старых домах, признанных нереконструируемыми. Последние лет 20 строения возводили уже без них. Точнее, в той реальности, к которой я привык. Лестницы стали пережитком прошлого, ведь технологии обеспечивали моментальное гашение пламени. С ираклия мы встретились у дверей 201 кабинета что-то вы зачистили сдержанно улыбнулся сотрудник виаджа и опять в этого максима холлиди да буркнул я мы зашли в кабинет я уже прекрасно знал что надо делать поэтому принялся раздеваться дальше процедура повторилась выпил успокоительного проводник в прошлое прикрепил на меня уймы датчиков будет больно предупредил он «Уже помните, что этого человека насмерть сбивает машина». Я посмотрел на него таким взглядом, что ответа не потребовалось. Ираклий снова надел мне на голову сетчатую шапочку с датчиками-бусинками. «Какое будет стоп-слово?» – спросил проводник в прошлое. «Спекулянт». Моментально вырвалось у меня. «Договорились. Теперь расслабьтесь и не сопротивляйтесь сонливости», – сказал проводник в прошлое, принявшись колдовать с машиной времени. я выполнил указание. А уже спустя 40 секунд находился в кухне и мазал хлеб маслом. История повторялась с абсолютной точностью. Поев отвратительную и вредную пищу, Максим Холлиди отправился в душ. Там у меня возникла мысль протестировать способ, ведь стоять под холодными струями крайне не хотелось. В последний момент отказался от этой затеи. Не стоило раньше времени применять козыри, иначе в решающий момент они могут не сработать. После душа Максим собрался и вышел на улицу. Когда он, или я, или мы оба, вышли на пешеходную дорожку Костромской улице напряжение в душе начало расти в геометрической прогрессии. Я уже не обращал внимания на окружающее прошлое. В голове крутилось единственное слово «назад». Время одновременно текло, точно кисель, и неслось, как истребитель. Слева показался недостроенный красный храм. Затем я увидела пешеходный переход. В груди вспыхнул огонь тревоги. В этот обычный день на краю столицы решалась не только моя судьба. Решалось будущее всего мира. Максим свернул к белой разметке на асфальте. «Назад! Назад!» — закричал я мысленно. «Назад! Назад! Назад!» На самом деле для меня стала даже удивительной реакцией тезки. Он скакнул назад да так лихо, будто под ногами разверзлась пропасть. В следующий миг через то место, где я находился, пронеслась красная машина. «Ни черта себе!» – прошептал Максим. Я чувствовал, как учащенно билось сердце моего кумира. Авто проехало еще метров пятнадцать, после замерло в палисаднике Водительская дверь открылась, но тут же захлопнулась, двигатель зарычал. Передние колеса пробуксовали, но в следующий миг машина начала выбираться вначале на тротуар, затем на проезжую часть. Уже через десять секунд она скрылась. Люди по обеим сторонам дороги остановились, чтобы пронаблюдать за произошедшим. А я подумал, что изобретение автопилота – величайшая вещь. После повсеместного запрещения ручного управления транспортом смертность на дорогах снизилась на 95%. «Спекулянт, спекулянт, спекулянт!» Начал я крутить в голове единственное слово. «Спекулянт, спекулянт, спекулянт, спекулянт!» А уже через мгновение смотрел на потолок фирмы «Виаджа». Ираклий не успел сделать и шага от машины времени. Только теперь я задумался, как она работает в этой реальности, ведь здесь нет чипов. Значит, нашли другой способ отправлять сознание через кротовые норы. «Что вы знаете о биткоинах?» – немедленно спросил я. «О чем?» С недоумением на лице посмотрел на меня проводник в прошлое. «Ну, о блокчейне, криптовалюте», – уточнил на всякий случай. в о чем?» С настороженностью в голосе поинтересовался Ираклий. В груди будто струна лопнула. Невольно сел на кушетке. Сотрудник Виаджи поспешно снял с моей головы сетчатую шапочку с датчиками. «Что произошло с этим человеком?» — кивнул я на машину времени. «С Максимом холлиди А вы разве не знаете?» Ираклий принялся снимать с моего тела липучки с датчиками. Он 9 сентября того же года выпрыгнул из окна. Вы вначале даже хотели в тот день переместиться, но я вас отговорил, потому что испытать на себе падение с высоты — в этом мало приятного.